Тогда в чем же вечность? В преодолении пространств, в их покорении? Пространство можно покорять мечом, но это самообман. Есть способ более надежный. Человеческий талант, талант зодчего. Человечество всегда оставляло после себя храмы, дворцы, большие города, гробницы, колонны, обелиски. Вечность можно уловить человеческим талантом. Она летит над землей, как небесное сияние, а человек должен оставить ее на земле. Чем больше оставит, тем больше его заслуга. Вечность порабощена, закована, одета в форму нашей сущности душевной, ибо сама вечность не имеет формы. Она всемогущая и ужасна, как мрак и хаос, и только мы придаем ей форму и суть. У мудрого Каджасинана никогда еще не было такой внимательной слушательницы. Никто еще так не понимал его мыслей, но, наверное, никто и не проникал так в глубины его замыслов, корни которых прятались и от самого зодчего. Слушала о закованном в камень пространстве, а у самой перед глазами расстилались неизмеримые бирюзово-голубые просторы. и над ними месяц, кровавый как рубин на тюрбане Сулеймана. Бесконечно умножались каменные соты в навершиях колонн, становились все меньше и меньше небольшие купола вокруг больших, вознесенных над ними, клубились подобно адскому дыму, который расползается по земле все больше и больше. А может, это окаменевшие волны облаков? Легли на землю и рвутся в небо только остриями минаретов и криками замученных, умирающих, и ее безмолвным криком, от которого нет сил освободить душу, ибо ты султанша. Тюрбе для Мехмеда было закончено еще до возвращения Сулеймана из похода. Сулейман был неутешен. Велел возле тюрбеса орудить большую мечеть Шахзаде, ездил вместе с Роксоланой смотреть, как под старыми орехами Синан-Паша закладывает камень в основании здания, которое должно служить вечной памяти их сына. В топкапы все замерло, не созывался диван, не принимались иностранные послы. На султанские обеды не допускался никто, кроме Хасеки. Сулейман разогнал всех поэтов и певцов, велел сжечь огромный набор дорогих музыкальных инструментов. Не было речи ни о веселье, ни о войне, и почти пять лет султан не ходил в походы. Единственное, что он сделал, не откладывая, послал в Манису на место Мехмеда другого сына Роксоланы, Селима. похожего лицом, волосами, глазами, улыбкой на свою мать, так что Сулейман не мог смотреть на него без сладкого содрогания и не отдавал ему предпочтение при жизни Мехмеда лишь потому, что тот был первородный. Но жизнь брала свое. Нужно было кормить Стамбул, собирать налоги в разбросанных на огромных пространствах землях империи, карать и миловать. Мехмед Сакалу был отправлен к старому Хайреддину Барбароссе. Пусть послужит на море, если на суше не мог уберечь султанского сына. Словно бы для того, чтобы показать Соколу, что он потерял, визирем был назван его бывший товарищ, осторожный и хитрый Ахмед-паша, которого Рустем сразу назвал намыленным и возненавидел открыто, Чего Ахмед Паша не мог себе позволить, ненавидя султанского зятя тайком, что, как известно, много опаснее. В диване визири ругались, срывали друг с друга челмы. Великий визирь, не стерпев насмешек Рустем Паши, набросился на него с кулаками. Рустем выхватил саблю... Но замахиваться ею не стал, презрительно заявив, что он отрубил бы великому визирю все самое ценное для него, но, к сожалению, оно уже давно отрезано, а голова старого евнуха не представляет никакой ценности.